Вэлл well, Магдермитт. Большой откат. Роман, перевод с английского. Москва, иностранка, 2004 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Собственность – это кража. Пьер Жозеф Прудон. Глава первая. Дело о пропавших оранжереях. Похоже на рассказ о приключениях Шерлока Холмса, который Конан Дойл так и не собрался написать, потому что посчитал его слишком скучным. И надо отметить, что в этом я была полностью согласна с Конан Дойлом. Если бы на любовном фронте нашей секретарши не возникли проблемы, требовавшие немедленного разрешения, я бы наверняка не стала браться за это дело. Что, как выяснилось позже, было бы совсем неплохо. Я притаила за тяжелой громадой лифта, затаив дыхание и, моля Бога, чтобы мне удалось выбрать правильный момент для броска. Я знала, что у меня не будет второго шанса в такой ужасной игре, как Вохаул с ее гангстером-убийцем. Я заметила его, когда он спускался по лестнице. Я вскочила и всем весом навалилась на один из тяжелых рычагов, прикрепленных к потолку. Он понесся прямо на моего безжалостного врага. В последнюю минуту он обернулся, заметил опасность и пригнулся, так что рычаг просвистел у него над головой. У меня пересохло во рту от страха, когда он увидел меня и с угрожающим видом направился ко мне. Я метнулась за лифт, решив спрятаться, а потом прорваться к лестнице. Когда убийца бросился на меня, я отчаянно дернула за другой рычаг. Он ударил моего врага по голове, и тот полетел в бездонную шахту лифта. Получилось. Я осталась жива. Я выдохнула с облегчением и откинулась на спинку стула, нажав на клавишу «Сохранить игру». Взглянув на часы, я поняла, что на сегодня пора заканчивать со «Спайс Квест 3». В отсутствие своего партнера Билла я могла позволить себе лишь получасовой перерыв на обед. И еще. Я знала, что наша секретарша Шелли в любую минуту может вернуться с обеда, а я не хотела, чтобы она застала меня за игрой. Пока кошки нет, мышка играет в «Спайс Квест». Не очень подходящее поведение для одного из партнеров агентства, занимающегося частными расследованиями и консультациями по вопросам безопасности, даже если это всего-навсего младший партнер. Всю эту неделю я была одна на посту. Билл покинул корабль ради злачных, или, скорее, богатых лобстерами, мест Нормандских островов, где проводил занятия по компьютерной безопасности в коммерческом банке. Это означало, что Кейт Бренниган оставалась единственной действующей половиной фирмы Мортенсен и Бренниган, поскольку речь шла о материковой части королевства. Если пробормотать это с короговоркой, то можно вообразить, будто бы мы мощная организация, а не агентство из двух человек, занимающееся расследованием львинной доли должностных преступлений в северо-западной Англии. Я направилась в Чулан рядом с моим кабинетом одновременно служивший дамским туалетом и темной комнатой для проявки фотографий. Мне нужно было проявить пару пленок с результатами наружного наблюдения за лабораторией фармацевтической компании. У фирмы «Фарм были неприятности с контролем за товарными фондами. Пару дней я проработала в лаборатории в качестве временного ассистента и успела понять, что махинации проделывались не в рабочее время. Кто-то проникал в склад после закрытия лаборатории, а потом взламывал компьютерные файлы с записями фондов для фальсификации. Мне оставалось только выяснить личность хакера, что и было выполнено после того, как я несколько вечеров просидела, согнувшись в новой игрушке компании Мортенсон и Бренниган, в фургоне, специально приспособленном для слежки. Теперь доказательства вины старшего техника лаборатории были у меня в руках, навеки запечатленные на самой стойкой пленке. Теперь я надеялась провести хотя бы полчаса в покое. В темной комнате, вдали от телефонов, которые после отъезда Билла звонили, казалось непрерывно. Не повезло. Едва я задернула темную занавеску, как раздалось жужжание оперативной связи. Ужасный звук. Похоже на тот, который слышишь, когда стоматолог начинает подпиливать себе пломбу. Жужжание прекратилось, и до меня долетел искаженный, напоминающий писк Дональда Дака, голос Шелли. «Кейт, здесь для тебя клиент», — расшифровала я. Я вздохнула. «Месть злой феи за игры на офисном компьютере». Я играла в свой перерыв, пробормотала я в слабой надежде смягчить старую Мигеру. «Кейт, ты меня слышишь?» — снова запищала Шелли. «Встреча не назначена», — использовала я последнюю попытку. «Это срочное дело. Пожалуйста, выйди из темной комнаты». «Ладно», — проворчала я. Я знала, что отказываться бесполезно. Шелли способна, подождав минуту, начать барабанить в дверь, уверяя, будто ей срочно надо в туалет после моисовых лепешек с мясной начинкой из мексиканской закусочной внизу, где она раз в неделю угощается обедом. Она ходит туда по разным дням, так что мне никак не удается улечить ее во лжи. Продолжая ворчать, я вернулась в офис. Не успела я сделать ей трех шагов к креслу, как Шелли очутилась в комнате и плотно прикрыла за собой дверь. На лице ее было написано легкое возбуждение. Чувства, характерные для нее примерно в такой же степени, как искренние сострадания для баронессы Тэтчер. Шелли протянула мне карточку на нового клиента. Тед Барлоу. «Расскажи мне об этом деле», — попросила я, смирившись со своей участью. «Он владелец фирмы, которая занимается постройкой и установкой оранжерей, его банк требует возвращения займы, выплаты задолженностей и отказывает ему в кредите. Барлоу хочет, чтобы мы узнали почему и убедили начальство банка изменить решение». Объяснила Шелли почти на одном дыхании. «Совсем на нее не похоже. Мне стало интересно, что произошло с ней за время обеда». «Шелли...» — простонала я. — Ты же знаешь, что это не по нашей части. Парень провернул какую-то аферу, в банке обо всем пронюхали, а теперь парень хочет, чтобы мы вытащили его из этой передряги. Только и всего. Для нас это невыгодно и совершенно бесполезное дело. — Кейт, ты только поговори с ним, ладно? — Шелли в роли просителя? Это что-то новенькое. Она никогда ни о чем не просит. «Даже ее требование повысить зарплату, подробно изложенных в четырех служебных записках?» «Парень в отчаянии. Ему действительно нужна помощь. Могу поручиться, что он не аферист». «Если он не аферист, то это единственный честный строитель с тех пор, как Соломон построил свой храм», — заметила я. Шелли мотнула головой, бусы, вплетенные в ее косички, зазвенели. «Что с тобой, Кейт?» — с вызовом спросила она. Стала слишком важной персоной для маленьких людей? Занимаешься только рок-звездами и владельцами крупных компаний? Ты постоянно твердишь мне, как гордишься своим отцом, который был простым рабочим в коуле, а выбился в мастера. И если бы к тебе за помощью обратился твой отец, ты бы выгнала его? Этот парень — небольшая шишка, просто трудяга, приложивший много сил для развития своего дела, а теперь какой-то безликий банковский менеджер хочет у него все отобрать. Господи, Кейт! «Есть у тебя сердце?» Шелли внезапно оборвала свою речь. «Давно пора. Она нарушила правила. Но ей удалось привлечь мое внимание, хотя по другой причине. Я решила встретиться с Тедом Барлоу не потому, что почувствовала угрызение совести. Мне не терпелось увидеть мужчину, который превратил Шелли в львицу, защищающую своих детенышей. После того, как Шелли развелась, ни одному мужчине не удавалось нарушить ее завидное спокойствие. «Пригласи его, Шелли», — коротко ответил я. «Послушаем, что он сам скажет». Шелли прошествовала к двери и распахнула ее. «Мистер Барлоу, мисс Бренниган хочет вас видеть». И Шелли мило улыбнулась. Богом клянусь, эта закаленная маленькая женщина, которая управляет своими детьми, подростками, подобно гунну Атиле, мило улыбнулась. Рядом с мужчиной, возникшим в дверном проеме, Шелли казалась хрупкой фарфоровой статуэткой. Мужчина был не меньше шести футов ростом и выглядел так, словно носить костюм ему столь же привычно, как играть на перуанской флейте. При этом он вовсе не был тучным. Широкие плечи сужались к его грудной клетке и тонкой талии, и его одежда из магазина готового платья отнюдь не грозила лопнуть по швам. Но было видно, что Барлоу весь состоит из мускулов. И в довершении всего ноги у него были длинные и стройные. Не тело, а мечта. Отличные ноги, чего нельзя сказать о лице. От шеи и выше Тед Барлоу не отличался красотой. Слишком большой нос, оттопыренные уши, сросшиеся на переносице брови. Зато взгляд добродушный, и вокруг глаз лучики морщинок от смеха. Я определила, что ему лет 35, и, по-видимому, большую часть этого времени он провел не в офисе, если судить по его комплекции. Он неловко маячил в дверях, переминаясь с ноги на ногу. На губах застыла нервная улыбка, но голубые глаза были спокойны. «Заходите, присаживайтесь». — пригласила я, вставая и указывая на два исключительно удобных стула из дерева и кожи, которые я купила для клиентов в момент обычно несвойственной мне доброты. Тед неуверенно шагнул в комнату и уставился на стулья, словно сомневаясь в их надежности. — Спасибо, Шелли! — многозначительно произнесла я, поскольку та продолжала болтаться около двери. Секретарша неохотно удалилась. Тед опустился на стул и, И явно удивленный его комфортностью, несколько расслабился. Они всегда срабатывают, эти стулья. На вид не к черту, на деле как в раю. Я пододвинула к себе карточку на нового клиента и сказала. Мне будут нужны некоторые подробности, мистер Барлоу, чтобы решить, можем ли мы вам помочь. Шелли он мог скружить голову, но я пальцем не пошевелю без веской причины. Я записала номера телефонов и адрес промышленное предприятие в Стокпорте. Потом спросила, откуда он узнал про нас. Я молила Бога, чтобы Барлоу назвал желтые страницы. Тогда бы я со спокойной совестью его выставила, не обидев никого, кроме Шелли. Но убийство компьютерного гангстера явно было моей единственной удачей в этот день. Марк Баклинд, из безопасности, надежности. Это он сказал, что вы все уладите, сообщил Тет. Вы хорошо знакомы с Марком? Я все еще как идиотка продолжала надеяться. Вдруг он знает Марка только потому, что безопасность-надежность ставила в его офисе сигнализацию. Но если так, то я еще могла его отшить. И это бы не отразилось на солидной скидке, которую Марк предоставляет нам на все электронные изделия своей фирмы. Но на этот раз лицо Теда озарила широкая улыбка, придав ему того же типа мальчишеское обаяние, какого мне вполне хватает дома. Мы дружим уже много лет. Вместе учились в школе. По-прежнему играем в крикет. Отбиваем мяч в стокпорт в виадук Вы не поверите. Я подавила вздох разочарования и приступила к делу. В чем именно состоит проблема? Все дело в банке. «Утром я получила от них вот это», — ответил Тед и нерешительно извлек из кармана сложенный лист бумаги. Я избавила его от страданий и взяла листок. Тед выглядел так, словно я сняла с его широких плеч тяжесть всего земного шара. Я развернула бумагу и кое-как пробилась сквозь ее косноязычное пустословие. В итоге я поняла, что из займов сто тысяч фунтов Он не выплатил 74 587, а его задолженность равнялась 6 325 фунтам. Ройл Банк требовал срочно вернуть деньги, иначе они конфискуют его дом и предприятие. А дочерняя финансовая компания напишет ему отдельно, сообщая, что также больше не даст кредита. А я-то считала, будто послание моего банковского менеджера самые мерзкие на свете. Мне стало понятно, почему вид у Теда такой удрученный. «Ясно. Вы, случайно, не знаете, почему они написали это письмо?» — поинтересовалась я. На лице его отразилось замешательство. Но... Так только я его получил, тут же позвонил им. Мне ответили, что не будут обсуждать это по телефону, и я должен прийти в банк. Тогда я сказал, что приеду сегодня утром. Понимаете, это было не местное отделение, все филиалы подчиняются главному банку в Стокпорте, поэтому я не знал того, кто подписал это письмо. Он помедлил, словно чего-то ожидая. Я кивнула и ободряюще улыбнулась. Кажется, это помогло, и этот продолжил. Короче, я пришел в банк и встретился с клерком, который подписал письмо. Я спросил его, в чем дело, а он ответил, что если я проверю свою бухгалтерию, то пойму, что он не обязан мне этого объяснять. Смотрел на меня, как на пустое место. И еще сказал, что неуполномочен обсуждать причины, по которым банк принял это решение. Мне это, конечно, не понравилось, потому что я не пропустил ни единой выплаты по займу за все четыре месяца и за последние полгода снизил задолженность на четыре тысячи фунтов. Я сказал ему, что они ко мне несправедливы, а он просто пожал плечами и ответил, что очень сожалеет. В голосе Теда зазвучал гнев. Я понимала, почему. «И что случилось потом?» — подала я реплику. «Ну, боюсь, я немного вышел из себя. Я сказал, что ни черта не сожалею, и что я это дело так не оставлю. А потом я ушел. Я пыталась оставаться серьезной. Если в представлении Теда это называлось «немного выйти из себя», то ему действительно необходим кто-то вроде Шелли. Наверное, вы все-таки догадываетесь, что за этим стоит, мистер Барлоу? Попыталась разведать я. Тед покачал головы, похоже, в полном недоумении. Понятия не имею. Я всегда платил банку вовремя. Этот заем я взял для расширения дел. Мы только что переехали в новый промышленный блок, в Чидлхит, но я знал, что дела идут достаточно хорошо, и я сумею вернуть деньги в срок. «Ну, а может, у вас стало меньше заказов из-за общего экономического спада, и банк просто принимает меры предосторожности?» Позволила себе намекнуть я. Тед покачал головой, рука его беспокойно потянулась к карману пиджака, и он с виноватым видом спросил. «Не возражаете, если я закурю?» «Валяйте, курите», — отозвалась я, встала и принесла ему пепельницу. «Ну так что насчет депрессии?» Он нервно постукал сигаретой по губам. «Ну, честно говоря, мы ее не почувствовали». Думаю, люди, которые хотели продать свои дома, теперь вроде как отказались от этой мысли и решили произвести кое-какие улучшения там, где живут сейчас. Например, переоборудовать чердаки в дополнительные спальни и тому подобное. А многие пристраивают оранжерею, чтобы сделать из нее еще одну гостиную, особенно если в семье дети-подростки. То есть, если оранжерея из двойного стекла и в нее провести отопление, то зимой будет так же тепло, как в комнате. Так что сейчас у нас даже больше заказов, чем было в прошлом году в это время. Шаг за шагом я вытянула из Теда, что он занимался пристройкой оранжереи к домам в районах, где было полно фирм по двойному остеклению. Ему оставалось всего лишь предложить несколько планировок стандартных размеров, таким образом сводя расходы к минимуму. Кроме того, он работал в относительно небольшом районе в юго-западной части Манчестера и в Уоррингтоне, столице северо-запада с маленькими коттеджами. По словам Теда, два работающих на него менеджера получали достаточно заказов, чтобы обеспечить работой фабрику. — И вы абсолютно уверены, что банк даже не намекнул вам, почему требует возврата займа? — продолжала я допрос, отказываясь верить в столь явную кровожадность этого учреждения. Тед неуверенно кивнул, потом добавил — Ну, клерк мне сказал что-то, чего я не понял. Вы можете вспомнить, как именно он выразился? Я говорила таким тоном, каким обращается к непонятливому ребенку. Он нахмурился, изо всех сил напрягая свою память. Это выглядело так, словно слона заставили вязать крючком. Он сказал, что у них наблюдается необычный и недопустимо высокий уровень невыполнения обязательств по перезакладам, но что больше он ничего не намерен объяснять. По перезакладам? Люди, которые не могут продать дома, часто перезакладывают их, чтобы получить капитал. Они используют оранжереи как основание для перезаклада. Но я не понимаю, какое это имеет отношение ко мне? Жалобно произнес Тед. Я тоже не была уверена, что понимаю. Но я знала человека, который поймет. История Теда Барлоу меня не взволновала, но я покончила с делом фармацевтической компании раньше, чем предполагала, и поэтому на этой неделе мне больше ничего не предстояло. Я решила, что не надорвусь, если день или два посвящу проблеме Теда. Я уже собралась попросить его дать Шелли список своих клиентов за последние несколько месяцев, когда Тед, наконец, действительно сумел привлечь мое внимание. Я так разозлился после разговора в банке, что решил зайти к людям, которые предложили свое имущество. Я вернулся в офис, взял имена и адреса и поехал в Уоррингтон. Обошел четыре дома. Два из них стояли совершенно пустые, а в двух других жили совсем незнакомые мне люди. Но... И это самое странное, мисс Бренниган. Мои оранжереи исчезли. Они исчезли, пропали, как в воздухе растворились.